Глава 4. Горбатый Каппа послушался Серебряную лисицу и со скоростью черепахи, кто бы мог подумать, подошел к двери и заскрепил замками. В этот же момент все, кроме Мессиэля, меня и, видимо, вот только мне, клоуна, сделали еще несколько шагов назад. Что ж там за монстр такой заперт? Под аккомпанемент тяжелых ударов в дверь Каппа открывал замки, пока не щелкнул последний из них. Двери с грохотом распахнулись откинув человека-черепаху в сторону, словно пушинку, и на пороге показался обитатель темницы. «Да ладно!» — подумал я, скептически глядя на это существо. «И вот это страшный монстр, которого все так боятся!» Я уже неплохо разбирался в мистических существах, поскольку успел набраться определенного опыта. Но это животное видел впервые. Больше всего тот, кого называли шики, напоминал миниатюрную, буквально 20-сантиметровую смесь собаки и медведя, Стоящую на задних лапках. Очень милую, пушистую милаху бежево серого окраса, пухленькую, щекастую и толстозадую. Мимимиметр при взгляде на этого монстра, буквально зашкаливал. Шейки! удивился Месси Эль. Что с тобой случилось? Медведь, точнее медвежонок, показал коту неприличный жест лапкой. А ты как думаешь, ахо! Заперли меня тут на 50 лет без еды и воды! Какого дьявола вообще? Примечание. Ахо. Японское. Недоумок. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. 50 лет?» — удивленно переспросил Месси Л. «Но почему? Ты же, как и мы, находился внутри защитного поля». Медвежонок ударил лапкой по лицу. «Камера заключения представляет собой изолированное пространство. На него замедление времени не действует. Я тут чуть от скуки не рехнулся». Яры, яры! «Нехорошо получилось», — тихо проговорил госу у меня за спиной. «Но в наше оправдание скажу, что мы не знали об этом свойстве наложенной тобой защиты. Но все, кроме Месса». Женщина-змея, Садако, Головастый старик, Кицуне и Человек-Черепаха отошли еще дальше. И теперь получилось так, что перед медвежонком стояли только я и Месси Эль. На медведь он же Шики, не обращал никакого внимания, так же, как и другие существа. А значит, его можно было не считать. Более того, моя личная белолицая галлюцинация спокойно проходила сквозь других существ, что лишний раз подтверждало ее нематериальность. Ты же сам конструировал эту камеру, заметил человек кот, явно почувствовал себя слегка неуютно. Почему этого не учел? Я же не знал, что вы в нее запихнете меня. Ты убил Данки! выкрикнула Маку, прячась за головастом стариком и вытянув верх шею. Порвал его на части и играл головой в камари. Примечание. Камари. Разновидность футбола, популярная в Древней Японии. Команда игроков должна сохранять мяч в воздухе, используя ступни, колени, голову и спину. Конец примечания. Медвежонок почесал лапкой за ухом. «Я? Я был такого! Что вы выдумываете?» «Ты себя не контролировал», — пояснил Массель. «Видимо, из-за влияния хозяина». Всё-таки зря ты так часто выходил во внешний мир. «А где ещё у меня было материала для строительства домов и защитного поля взять?» — огрызнулся Шики. «Да и падальщиков надо было подкармливать, чтобы они плодились, как полагается. И вообще, я первый из вас избавился от влияния хозяина. С чего бы мне вдруг сходить с ума?» «Ого! Так и городок в японском стиле построил этот маленький медвежонок. И остальные существа его в благодарность заперли в камере на пятьдесят лет». «Пожалуй, я бы на месте этого Шики тоже был в бешенстве». «В любом случае, ты убил Данки на наших глазах, поэтому нам пришлось тебя запереть», слегка повысил голос кот, не сводя оранжевый глаз с Шики. «Но сейчас-то совершенно в порядке. Я не чувствую никаких следов сумасшествия». Клоун в это время достал откуда-то маленький трехколесный велосипед и кружил вокруг медвежонка, корча рожи и беззвучно смеясь. «Если разнообразные существа японского фольклора вокруг меня уже нисколько не смущали, то этот белолицый псих, которого увидел только я, начинал откровенно пугать. Наблюдая за ним, я вообще убеждался в том, что это не моя личная галлюцинация. Очевидно, что передо мной корчил рожи какое-то нематериальное существо или сущность, находящееся на более глубоком слое реальности, чем призраки, которых обитатели подземного городка все таки могли видеть. Непонятно только, какие цели оно преследовало и насколько могло быть опасным. «Может, это у вас было сумасшествие, а не у меня?» — недовольно спросил Медведь. — Я лично ничего такого не помню. Из огромной пещеры, которую мы недавно покинули, донесся громкий треск. — А там что происходит? — подозрительно спросил Медвежонок. — В том числе поэтому мы тебя освободили. Похоже, защита, которую ты создал, ослабела, а падальщики над нами слишком сильно расплодились, — пояснил Массиэль. — Это становится опасным. Шики всплеснул лапками. Ну, — Но конечно! — «Вам понадобилась моя помощь! Вы же не могли освободить меня просто потому, что беспокоились или соскучились!» «Ты в здравом уме, та еще сволочь!» — недовольно заметила Кицуне. «С чего бы нам по тебе скучать? Или ты забыл, как подставил меня перед теми стражниками, избившими меня в потери пульса?» «Примечание. Это отсылка к классической японской легенде о Тануке и Кицуне. Конец примечания». Медвежонок ухмыльнулся, заставив лисицу спрятаться за худую спину Госу. «Да, это было весело». «Шики плохой», — тихо прошептала Садако. «Он забирал у меня шляпку». Если честно, меня не особо интересовали разборки существ. В свете угрозы стирания моей памяти, я даже был не против того, чтобы они устроили здесь драчку и поубивали друг друга. Единственное, что смущало, — это отсутствие уверенности в том, что я смогу выбраться отсюда самостоятельно. Хоть я и понял, каким образом действует способность, полученная от падальщика, проходить сквозь стены было все еще слишком страшно. А главное, я просто не представлял, как плыть внутри стены вверх. А это кто? Наконец обратил на меня внимание зверек. Человек? Здесь? Это НЗ? Почему вы его до сих пор не съели? Тут он захлопал лапками. А, это вы для меня его привели, чтобы задобрить. Ням, ням. Я отшагнул от медведя. «Никаких ням-ням! Я под защитой!» В принципе, я был готов нырнуть под землю в случае опасности и уже там разобраться, как контролировать свои передвижения. Еще был вариант припугнуть существ Макаровым, но там реакция могла оказаться слишком непредсказуемой. Они могли убить меня сразу, как только услышат о хозяине, от которого прятались под землей целых пятьдесят лет. «Этого человека пометила моя сестра», — вмешался Мессиэль. «Поэтому убивать его нельзя». Мы бы хотели просто немного подкорректировать его память, чтобы он забыл об этом месте, а потом я вынесу его наружу». «И что мне за это будет?» — лукаво поинтересовался Шики. «Мы тебя не запрем обратно в камеру», — ответил человек-кот, вызвав тихий ропот за нашими спинами. Похоже, его предложение не слишком устраивало остальных жителей подземного убежища. «Если, конечно, ты убедишь нас в том, что можешь себя контролировать». Медведь ощерился, выставив перед собой лапки с острыми когтями. «А селенок, хватит?» И тут же осмотрел себя. «А, ну да, хватит. Ладно, попробуем немного подправить ему мозг. Но там уж как получится. У меня давно не было практики, знаете ли». У нас за спиной вновь раздался грохот, похоже, временно спасший мой мозг от поругания. Причем явно в очень жесткой форме. «Вы, Руны, хоть энергии подпитывали?» подозрительно спросил медведь. Судя по звуку, там потолок вот-вот рухнет». «Э, э нет, конечно. Ты же нам ничего об этом не говорил», — озадаченно ответил месси Эль. Медведь побледнел. Вот прям шерсть на лице из коричневой вдруг стала белой. «Как я? Я же Данке объяснял, что нужно делать». «Ага, и потом ему голову оторвал», — напомнил человек-кот. «После чего мы тебя в невменяемом состоянии заперли здесь». «Может, тогда сперва займешься защитой, пока она окончательно не рухнула?» Шики смешно засеменил лапками и побежал мимо нас к выходу из коридора. Все существа прижались к стене, стараясь быть как можно дальше от него. И только когда медведь исчез за поворотом, опасливо последовали за ним. Первым, правда, на своем трехколесном велосипеде укатил видимый только мне клоун. «Ты его точно контролируешь?» — тихо спросила Кицуне у мессиэля, идя рядом с ним. «Да, он в полном порядке. Моего вмешательства не требуется», — заверил кот. «Я не чувствую ни следа сумасшествия». Я сделал шаг следом за ними и неожиданно потерял равновесие, упав на одно колено. Оказалось, что шнурки моих ботинок каким-то образом оказались связаны. Я-то думал, такое бывает только в мультиках или глупых комедиях. «Это шики», — пояснил Мессиэль, обернувшись. «Его шуточки. Все это ануки знаменитой любовью к каверзам, но наши шики худший из них». Как на зло, а скорее всего именно на зло, шнурки превратились в один сплошной узел. И мне их пришлось просто порвать. Благо хватало. «За это его и не любят», — буркнула Кицуне, одарив меня злым взглядом. «А ты иди рядом, и даже не думай сбежать. Если что, я тебя из-под земли достану. В самом прямом смысле». Я лишь пожал плечами в ответ. Мне достаточно продержаться до того момента, пока не появятся Ники и остальные. Уверен, сестренка вызовет Джеймса и армию, если понадобится, но меня спасет. Да и князев со служивцами, взявшись за работу всерьез, смогут перебить всех падальщиков и спуститься сюда. «И что это за тонуки?» — подумал я, идя за существом. «Так вроде бы сеть закусочных называется, а тут какое-то существо. Явно тоже из Японии, как и остальные. Но мне, по моему миру, известны только леса Оборотень и Садаку». Оказавшись в главной пещере, я убедился в том, что руны слабеют буквально на глазах. Некоторые их части уже вовсю перестали светиться энергией, Но главное, из каменного свода пещеры периодически показывались безглазые морды и когтистые лапы падальщиков. Они пока еще не могли проникнуть внутрь полностью, но уже делали попытки прорваться. Выглядело происходящее очень крипово и как-то противоестественно. Широкий потолок пещеры, площадью с футбольное поле, и по всей его поверхности выглядывают словно рыбы из воды и серые твари. Медведь подбежал к маку, девушке с шеей змеи, и скомандовал. «Быстрее, подними меня наверх!» Он забрался ей на голову, и та всего за пару мгновений доставила шики вплотную к рунам, хотя высота потолка составляла более 15 метров. Похоже, с шеей этой женщины закон сохранения массы совершенно не работал. Она даже не истончалась по мере удлинения, и Мака при этом не теряла равновесия. Медведь прикоснулся к рунам и некоторое время стоял так, будто к чему-то прислушиваясь, пока в какой-то момент перед ним не появилась морда падальщика, попытавшаяся его укусить. Одно едва различимое движение, и эта голова уже падала вниз, буквально оторванная маленькой лапкой Шики. Затем медведь и сам спустился к нам, в последний момент извернувшись и каким-то образом умудрившись завязать шею женщины-змеи узлом. «Так тебе больше идет, нагло заявил он. Маку молча и с укором смотрела на Шики. Как и мои шнурки, ее шея оказалась завязана не в обычный узелок, и я просто не представлял, как она будет из этого выворачиваться. А главное, каким образом мелкий медведь вообще успел это сделать. «Ну, что там?» — нетерпеливо спросил Месси Эль. «Мы стояли на той самой главной улице между домов, на которую я рухнул из верхней пещеры. Существа продолжали сторониться шики, стараясь находиться как можно дальше от него. И теперь я понимал, почему. Но это все еще смотрелось довольно забавно. Ведь медведь был ростом с моего старого знакомого хухолика, в то время как человек-черепаха мог бы прихлопнуть его одним ударом кулака». Внутри толще камня-падальщики. Они нагружают руны и бьются о защитное поле, пытаясь попасть сюда. Шики всплеснул маленькими, но явно очень сильными лапками. Всё слишком запущено, и многие руны пострадали. Нужно не только подзарядить их, но и кое-что перерисовать. В нынешнем состоянии я не могу с этим справиться. «Что же нам тогда делать?» — воскликнула Мако. «Бежать!» — тихо предложил человек-черепаха. «Вот ещё! Я не позволю уничтожить наш дом!» — возмутилась Кицуне. Мы же все сильные Йокой, и с легкостью порвем всех этих серых тварей. По моим ощущениям, их там тысячи, заявил Шики. Они нас просто затопчут. И что ты предлагаешь? напряженно спросил Массеэль, подойдя к женщине-змее и пытаясь помочь ей разобраться с шеей. Я согласен с Каппой, нужно бежать, причем как можно скорее, уверенно сказал Тануки. Или? Он покосился на меня. Я могу немного восполнить силы, сожрав этого человека. Тогда я напитаю руны энергией, и они протянуты еще недельку другую. Кицунет тут же махнул рукой. Так жили быстрее, чего тянуть? Никто никого жрать не будет, осадил ее миссиэль. Неужели нет никаких других вариантов? Шики пожал плечами. У вас же здесь нет других специалистов по рунам, кроме меня? А я сейчас слаб, словно нарожденный. Все существа тут же посмотрели на меня. Вообще-то так получилось, что есть, ответил мис «Этот человек как раз является медиумом, и он при нас использовал листки с рунами, так ведь?» Я согласно кивнул. «Я, правда, изучаю омёду, но руны на потолке мне незнакомы». «Хм, это от тебя и не требуется», — с интересом меня разглядывая, сказал медведь. «Я покажу, что и как исправить. Если у тебя есть способности медзи, этого достаточно. Нужно лишь нанести краску и напитать силой. Ты сможешь это сделать». В лапках Тануки из ниоткуда появилась ведёрко с черной краской и кисточка почти с него размером. Допустим. Я покосился на Мессиэля, упорно продолжавшего распутывать шею Мако. Но зачем мне это делать? Чтобы я тебе голову не откусила, тут же вмешалась Кицуне. Но меня это ничуть не испугало. И тогда вам на голову рухнут сотни падальщиков, и, скорее всего, они вас всех сожрут. Человек-кот, понимающе кивнул. Что ты хочешь за помощь? В этот момент чертов клоун в очередной раз решил помельтешиться у меня перед глазами. Я не выдержал и попытался отмахнуться, но, разумеется, рука прошла сквозь него. Но момент для сурового озвучивания своих требований явно был упущен. Все существа смотрели на меня как на сумасшедшего. Никакого стирания памяти. Вы выведите меня отсюда, и я никому о вас не расскажу. Тут я снова не смог смолчать. По собственной воле. Я уже получил то, зачем пришел. Остальное меня не интересует. «Нет», — тут же вмешалась Мако. «Людям нельзя верить». «Госу?» — Вопросительно посмотрел на большеголового МССЛ. «Человек не может врать», — напомнил старик. «А значит, сейчас он искренне так считает и по своей инициативе рассказывать о нас не станет». «В целом, на нем же есть метка твоей сестры. Если он нас предаст, ты же сможешь его найти». «Конечно, смогу». «А вот это неприятная новость». Хотя я и не собирался их обманывать, но все равно нет ничего хорошего в том, что по непонятному мистическому маячку меня могут найти уже двое. И я все еще надеюсь, что метку туманная кошка накладывала не классическим кошачьим способом. Хорошо, мы договорились, кивнул мне миссии но только при условии, что Шики подтвердит полное восстановление рун. Что ж, пусть так. Не знаю, сколько энергии изначально вложил в руны на потолке этот медведь, но сила моей души достаточно велика. Думаю, я справлюсь, если этот мелкий не станет глупо шутить и подставлять меня в процессе работы. Еще меня сильно смущала история о его сумасшествии. Что будет, если он вдруг слетит с катушек, когда будет находиться рядом со мной? Ладно, вздохнул я, забирая ушики, краску и кисточку. А как я попаду наверх? Разумеется, мне пришлось капнуть в краску своей крови, чтобы не опозориться перед ёкаями. все таки я еще не настолько хорошо контролировал свою силу чтобы гарантированно вложить ее в узор, не применяя кровь. «Мако?» — Вопросительно посмотрел на женщину со змеиной шеей Мессиэль. Бедная женщина наконец-то распуталась, но выглядела все равно слегка помятой. «Он, конечно, задохлик, но все же тяжеловат», после короткой паузы ответила она и покосилась на шики. «К тому же я им обоим не доверяю и не позволю сесть мне на шею». В итоге проблему решил Госу подняв нас шики наверх с помощью левитации. Правда, насколько я понял, его силы были не так уж велики, и долго он нас в таком положении держать не мог. Но пяти минут нам с медведем хватило, чтобы найти в первой руне слабые места и исправить их с помощью краски и моей силы. Если бы мне еще не мешали постоянно вылезающие из камня падальщики, все было бы гораздо проще. Но Тануки рвал их на части, прежде чем они успевали нанести мне вред, причем делал это с видимым удовольствием. Более того, медвежонок еще совершенно спокойно поджарил мясо с одной из оторванных рук. «Что?» — крыкнул он в ответ на мой ошарашенный взгляд. «Я пятьдесят лет ничего не ел! Радуйся, что это не твоя рука!» С этим спорить было трудно, поэтому я постарался не смотреть на его трапезу и продолжил рисовать части рун, впихивая в них силу. «Человек, кто бы тебя ни учил, он делал это довольно неплохо», — и признал Шики, наблюдая за тем, с какой легкостью я наношу на потолок узоры. «Аж ты хорошо, что я тебя не стал есть». В целом, я мог даже не понимать, что именно делают руны, но моих знаний хватало, чтобы увидеть недостающие штрихи. Сделав десяток заходов, мы поправили практически все руны. Правда, сил я потратил действительно много. С одной стороны, мне не привыкать, а с другой, по цвету кожи я практически сравнялся с серыми падальщиками. Увидев мое состояние во время одного из спусков, Насель даже велел кицуне принести мне тонизирующего чая. Я не могу, у меня лапки. Тут же показала пушистые белые лапы женщина. Это было странно, ведь еще минуту назад я точно видел у нее человеческие пальцы. Пусть Мако принесет. Я бы и сам не принял от лисицы никаких напитков. В этом плане женщина змея внушала куда больше доверия. Пусть я ей и не нравился, но на подлость Маку, как мне показалось, была не способна. И действительно принесенный ей отвар помог мне почувствовать себя значительно лучше. «Слабенький ты какой-то», — прокомментировала мой внешний вид Кицуне. «Слышь, лисица, для человека он очень даже неплох», — неожиданно осадил ее Шики. «Я эти руны месяц рисовал и энергией напитывал, если ты не забыла. А тут столько работы сразу нужно сделать». Кицуне отшатнулась и поспешно пробормотала. «Извините». Я топил отвар, и мы продолжили работу. Как ни странно, Тануки оказался вполне адекватным в общении и спокойно отвечал на мои вопросы а все свои шутки он проворачивал будто на полном автомате, даже не замечая этого, или делая вид, будто он вообще ни при чем, Как клиптоман, рефлекторно ворующий карандаши в магазине. Только Шики умудрялся таким образом пакости всем окружающим. За пару часов работы он успел украсть шляпку Садаку, подпалить хвост Китсуне и художественно раскидать оторванные части тел падальщиков по всей подземной деревеньке. Каппа и Садаку замотались ходить кругами и собирать их в одну кучу вися под потолком и дорисовывая очередную руну, я рискнул обратиться к Шики с довольно волнующим меня вопросом. «Я сейчас немного отвлекусь от главной темы, но... Ты что-нибудь знаешь о существе, похожем на клоуна с белым гримом?» «Клоуна?» — переспросил медведь. «Какого еще клоуна?» «Ну, страшный такой, ростом почти с меня. Я видел его здесь, в вашей пещере. Точнее, вижу даже сейчас. Он бегает там, внизу». Шики посмотрел на меня очень странным взглядом. В нашем общении никогда не было никаких клоунов. А если гипотетически предположить, что с вами живет существо, которое вы все не можете видеть, такое вообще возможно?» Спросил я и подробно рассказал, как выглядел и вел себя клоун. Звучит как бред», — ответил Шики и расплылся в широкой зубастой ухмылке. «Мне нравится. Сейчас спустимся и попробуем в этом разобраться. Мы как раз восстановили все руны, отвечающие за защиту». Я посмотрел наверх, прямо в пасть очередной безглазой морде. «Почему тогда падальщики все еще вылезают из потолка?» «Потому что осталось напитать главную руну, объединяющую все те, что мы подпитывали до этого», ответил Шики, подпрыгнув и смахнув голову падальщика с плеч. «Но это я сделаю после того, как посмотрю на этого твоего клоуна». Завершив руну, мы дали знак Госу, чтобы он вернул нас на землю. Там Шики принялся прямо в воздухе чертить лапками узор в форме сложной пентаграммы. Постепенно она начала расплываться, приобретая вид огромной полупрозрачной, будто призрачной линзы, примерно метр в диаметре. И вся она двигалась одновременно со взглядом Тануки. «Но, говори, где сейчас находится клоун?» — спросил меня Шики. «Да какой еще клоун?» — возмутилась Кицуне, едва его услышав. «Чего ты слушаешь этого человека?» Шики так взглянул на нее, что лисица схватилась за опаленный хвост и спряталась за Мессиэля. Он же сам нам сказал, что не может врать, напомнил Госу. Хотя, возможно, у человека просто проблемы с головой, и он видит то, чего нет. Я лишь молча указал Тануки на клоуна. Но когда Шики повернул линзу, хитрая тварь проворно сменила место дислокации и спряталась за ближайшим домом. Так он то появлялся, то исчезал несколько раз, пока Тануки не устал поддерживать линзу. Может, это все-таки галлюцинация? Осторожно спросил Госу. Кицуна насмешливо фыркнула, соглашаясь с ним, но говорить ничего не стала. все таки какой-то инстинкт самосохранения у нее присутствовал. И продолжать раздражать Шики своими комментариями она не стала. «Может, сперва закончите восстанавливать защиту?» — хмуро спросил Мессиэль. «А потом продолжите поиски своего клоуна». «Ладно», — нехотя согласился Шики. «Давай, человек, остался последний штрих». Управляющая руна оказалась не на потолке, а на одной из стен пещеры. Шики объяснил мне, что нужно нарисовать, уточнив, что финальный узор будет делать сам. Всё время работы чёртов-клоун продолжал мельтешить рядом с нами, откровенно издеваясь и мешая мне рисовать. Но я смог сделать всё как надо. «Отлично!» — похвалил меня Шики, забирая кисточку. «Теперь я активирую защиту. Готовься! Сейчас будет дождь из частей падальщиков. Когда я их всех перережу защитное поле, это должно быть шикарное зрелище!» Я отошел на пару шагов, чтобы лучше видеть зал пещеры. И правда было интересно, как в итоге будет выглядеть активация защиты. Остальные существа изначально стояли в стороне от Шики, не особо стремясь к нему приближаться, и тоже смотрели на потолок. Клоун, все это время вертевшийся рядом с нами, неожиданно повел себя странно. Приблизившись к Шике, он сделал несколько движений, словно прыгун в воду, готовящийся к прыжку, и затем нырнул в Тануки. Уменьшившись в движении до размеров жучка, он влетел в ухо Шики. И прежде чем я успел что-то сделать, Тануки взмахнул лапой и меня откинуло от стены метров на пять. «Что?» — воскликнул Масель. «Шики?» А Тануки, очевидно одержимый чертовым клоуном, взмахнул кистью и нарисовал на рунах управления защитным полем огромный крест. Раздался громкий хлопок, и с потолка, словно матерый десант спецназа, посыпались серые падальщики. На подземный городок обрушился буквально дождь из тел, Вот только в отличие от ожиданий шики, они были целыми, здоровыми и готовыми сожрать все на своем пути.